Глава 11. Изучение творчества Дансени 1919-1921. Часть 2. Эдвард Джон Мортон Дракс Планкет стал 18-м лордом Дансени в 1899 году после смерти отца. Он проследил свою родословную до 12 века, однако мало кто из его англо-нормандских предков демонстрировал способности к литературе. Да и сам Донсенни в раннем возрасте литературы не увлекался. В юные годы он жил то в разных домах в Англии, то в замке Донсенни в ирландском графстве Мид. Учился в Итани, потом служил в Королевской военной академии в Сан-Херсте, участвовал во Второй англо войне и был готов занять не самое выдающееся место среди англо-ирландской аристократии в качестве спортсмена, охотника и светского человека. В 1904 году Он женился на Беатрис Вильерс, дочери графа Джерси, и в том же году безуспешно баллотировался в парламент Англии от партии консерваторов. Лорд Дансени никак не проявлял литературный талант, не считая посредственного стихотворения стихии окраина, опубликованного в Пэлмал газет за сентябрь 1897 года, а затем в 1904. Взял и написал сборник рассказов Боги Пеганы. Дансени как совершенно неизвестному автору пришлось самостоятельно заплатить за выпуск книги лондонскому издателю Элкину Мэтьюзу. Впрочем, то был первый и последний раз, когда он печатал работу на собственные средства. Боги Пиганы начинаются громогласно. Еще прежде чем царили боги на Олимпе, и прежде чем Аллах был Аллахом, Мана Ютсушай завершил свои дела и отдыхал. В Пигане есть Мунг, Сиш и Кип а еще создатель всех малых богов — это Мана Юцушай. Также мы верим в руна Ислида. И давно говорилось, что все создано малыми богами, кроме Мана Юцушай, который сам создал богов, а после этого предался отдыху. И никто не молится Мана Юцушай, а только богам, которых он создал. Ритмичная проза и тематика мироздания, осознанно позаимствованные из Библии короля Якова, И, как признается Донсене в своей чудесной автобиографии «Проблески солнца» из греческих мифов, которые он изучал еще в школе, для литературы это было что-то новенькое. В последние десятилетия XIX века появились сказки Оскара Уайльда, а также эпичная проза и поэзия Уильяма Морриса. Однако рассказы Донсене сильно от всего этого отличались. Он создал целую группу богов, только не для выражения религиозного пыла. Донсене, вероятнее всего, был атеистом а для подтверждения незабвенного изречения Оскара Уайльда, художник, тот, кто создает прекрасное. В «Богах Пегана», как и в других работах Донсени, немало провокационных философских намеков, служащих в основном просто для создания красоты, красоты языка, красоты идей и образов. И читатели, и критики благосклонно отреагировали на изысканные творения донцени, в которых плавно смешиваются наивность и мудрость, архаичность и современность, тонкий юмор и мрачный ужас, пугающая отдаленность и тихая печаль. Появились положительные отзывы, в том числе от поэта Эдварда Томаса, и литературная карьера не пошла в гору. Когда Лавкрафт открыл для себя Донсенни, тот уже успел выпустить множество сборников рассказов и пьес, которые принесли ему известность, и даже преклонение по обе стороны Атлантики. «Время и боги», «Меч Велерана», «Рассказы с «Книга чудес», Пять пьес, 51 история, новейшая книга чудес, пьесы о богах и людях. В самом конце 1919 года вышли «Сказания трех полушарий», обозначившие завершение данного творческого периода. К тому времени Донсене добился безумной популярности в Америке отчасти благодаря тому, что в Бостоне его работы издавал Джон Люк. В 1916 году каждая из пяти пьес Готовилась к постановке в отдельном маленьком театре, и Донсенни стал первым драматургом, у которого в Нью-Йорке одновременно шло пять спектаклей. Его произведения печатали в самых высокоинтеллектуальных журналах «Венити Fair, «Смарт Сет», «Харперс» и, немногим позже, в Golden Book. К 1919 году Донсенни наверняка считали одним из десяти величайших современных англоязычных писателей. В «Букмен» за ноябрь 1923 года вышла статья шоу Десмонда Дансени, Ец и шоу. Волшебная троица», где Донсени занял место среди двух выдающихся фигур, теперь уже классиков литературы. Даже ранние работы Дансени охарактеризовать довольно трудно, не говоря уже о романах, рассказах и пьесах, написанных им в последующие 40 лет. Он намекает на суть своих произведений в автобиографии «Проблески солнца», рассказывая, как в детстве увидел в саду зайца. «Если я и писал о пане так, будто действительно его видел, то всегда вспоминал об этом Зайце: «Если бы я считал себя одаренным человеком, черпающим вдохновение исключительно за пределами Земли и всего привычного, то мне не стоило бы писать эту книгу, но лично я верю, что самый безумный полет фантазии все равно связан с нашей родной планетой». Лавкрафта ошеломило бы подобное заявление, ведь поначалу его захватила именно кажущаяся отдаленность вымышленных миров Донсене, никак не связанных с миром людей. И что странно, Лавкрафт был недоволен тем, что в более поздних работах Донсене этой отдаленности становилось все меньше, хотя и сам в произведениях 1920-х и 1930-х шел по тому же пути, стремясь к топографическому реализму и описанию земной жизни. Однако многих читателей можно простить за подобные отношения к раннему творчеству Донсене, поскольку из-за экзотичности и отсутствия каких-либо упоминаний реального мира складывалось впечатление, что все это плоды нечеловеческого воображения. Мир Пиганы, который упоминается только в сборниках Боги Пиганы и время и боги, совершенно отличается от мира реального. И хотя с первых слов рассказа Боги Пиганы кажется, что Мона Юцушай относится к греко-римским или исламским богам, больше мы не встретим никаких отсылок к реальности. В автобиографии Дансени отмечает, что писал первые рассказы, представляя себя жителем абсолютно иной планеты. И Лавкрафту, как приверженцу космизма, такая идея наверняка была близка. Однако уже к сборнику «Меч Велерана» Донсенни не удержался и задействовал настоящий мир, к которому впоследствии будет обращаться все чаще и чаще. В том числе, благодаря смешению реального и нереального, «Меч Велерана» и рассказы сновидца считаются одними из самых примечательных работ среди всех произведений Дансени. Впрочем, не стоит думать, что все его ранние рассказы одинаковы по смыслу и по качеству. К моменту выхода рассказов «Сновидца» Дансени, похоже, значительно исчерпал свое воображение, а большинство историй из сборника «Книга чудес» написаны на основе рисунков Сидни Сайма, который создавал иллюстрации почти для всех ранних работ Дансенни, и, к сожалению, рассказы эти частенько скатываются до самопародии и чересчур заумного юмора, а также сарказма и дешевой сатиры, что так не похоже на его первые серьезные произведения. В одном из поздних писем Лавкрофт точно уловил суть проблемы. Повзрослев и набравшись мудрости, он утратил былую новизну и простоту. Данце не стыдился собственной наивности и начал отдаляться от своих историй, наблюдать за их развитием с улыбкой. И вместо того, чтобы подобно истинному фантазеру оставаться ребенком в детском мире грез, он изо всех сил хотел показать, что на самом деле он взрослый, притворяющийся ребенком. Он очарствел, И проявилось это, наверное, в книге чудес. Лавкрафт верно подмечает результат, но, как мне кажется, неправильно определяет причину. Дело вовсе не в наивности ранних работ Дансени, поскольку он уже тогда осознавал символическое назначение вымышленной истории для передачи философских концепций. Просто автор решил избавиться от иллюзий наивности, присущих ему в период написания богов Пеганы. Некоторые рассказы из новейшей книги чудес были написаны в самом начале войны. И местами похожи на его ранний стиль, а вот Сказание трех полушарий, пожалуй, самый слабый из сборников Дансени, в котором вышли пустячные и легко забывающиеся рассказы. Хорошо, что через несколько лет в своих первых романах Дансени выбрал новое направление. Анализ ранних рассказов и пьес Дансени выявляет множество сходных с Лавкрафтом черт в плане тематики и философии, таких как космизм, по большей части в богах Пегана, Возвеличение природы, враждебность по отношению к индустриализму, сила мечты, придающая обычному миру невероятно диковинную красоту, благоговейная роль времени в человеческих и божественных делах и, конечно, выразительный язык. Неудивительно, что одно время Лавкрафту казалось, будто Дансени уже все за него сказал как в литературном, так и в философском смысле. Лавкрафт не мог не знать о популярности Дансени, и признается, что слышал о нем еще до того, как в 1919 году ознакомился с его произведениями. Но тогда он отнес Донсенни к авторам причудливых, но не страшных фантазий, вроде Барри. Сначала Лавкрафт прочитал не первый сборник «Боги Пиганы, а третий, «Рассказы сновидца», который, благодаря разнообразию жанров и нескольким впечатляющим историям в жанре ужасов, «Бедная старина Билл», «Бедное тело», «Бэтмара», можно назвать лучшему Донсенни. «Книгу мне порекомендовал человек, чей вкус я не очень-то высоко ценю», признавался Лавкрафт, имея в виду Элис хэмлет коллегу по любительской журналистике из Дорчестера, штат Массачусетс, которая, вероятно, входила в писательский кружок Уинни-Фред Вирджинии Джексон. Несколько месяцев спустя Лавкрафт выразил благодарность Хэмлет в стихотворении «К экземпляру сказок Уайльда». «Мадам, в которой милостивые боги соединили талант к фантазии, мелодии и острый ум», обогатила мою жизнь, познакомив меня с великим геликонским сиянием Дансени. Преподнесенный в подарок сборник рассказов Уайлда, стал скромным вознаграждением за то, что Хэмлет открыла Лавкрофту чудесный мир Донсени. Даже в поздние годы Лавкрафт не раз повторял, что Дансени из всех ныне живущих авторов повлиял на меня сильнее всего. Рассказы сновидца с первого же абзаца поразили меня будто ударом тока, едва прочитав две страницы, я уже стал поклонником Дансени на всю оставшуюся жизнь». Хамлет дала Лавкрафту сборник «Рассказы с в преддверии лекции, которую Донсен должен был прочитать 20 октября 1919 года в Копле-Плаза в рамках своего обширного американского тура. Лавкрафт прочитал книгу примерно за месяц до мероприятия, так как упоминает, что познакомился с работами Донсенни в сентябре. В письме к Рейнхарду Кляйнеру от 9 ноября Лавкрафт, рассказывая о лекции, говорит, «Эл Теобальт в компании мисс Хэмлет, ее тети и юного Ли отправились на великое событие». О личности юного Ли ничего не известно. Перед лекцией в Бостоне Лавкрофт встретился и с другими людьми, в том числе с Клейнером. Вдвоем они написали серию легкомысленных стихов, которые я объединил под общим названием «О сотрудничестве» по заголовку одного из стихотворений. Вот один из них, адресованный вернее могу. Мадам, взгляните изумленно на удивительный источник чудес. Двое ваших скромных слуг сегодня увидят лорда Донсени. Под источником чудес, вероятно, имеется в виду сборник Донсени «Книга чудес». По всей видимости, Клейнер не смог пойти на лекцию, иначе Лавкрафт не стал бы рассказывать ему о мероприятии в письме. Итак, компания заняла места в самом первом ряду, почти вплотную к Донсене. Больше ни к одному из литературных кумиров Лавкрафт не подберется так близко, потому что будет слишком робок, чтобы переписываться или встретиться лично с Мэкконом, Блэквудом или Джеймсом. Лавкрафт подробно описывает Донсене. Стройным телосложением, похож на Галпина. Рост 6 футов, 2 дюйма. Лицо красивое и приятное, хотя немного испорчено тонкими усами. Держится по-мальчишески живой слегка неловко, Улыбка обаятельная и заразительная. Волосы светло-каштановые. Голос мягкий и хорошо поставленный. Отчетливый британский акцент. Поведав о своих литературных принципах, Дансени прочитал прекрасную короткую пьесу «Враги королевы» из сборника пьесы о богах и людях. А затем отличный самопародийный рассказ «Почему молочник вздрагивает, когда приходит рассвет» из новейшей книги чудес. После лекции... Донсени окружили охотники за автографами. Подбадриваемая тетушка и мисс Хэмлет вроде бы набралась смелости попросить автограф, но в последний момент стушевалась. Мне же его подпись не нужна, поскольку я презираю раболепие перед великими. Сам же Донсене во второй автобиографии «Пока спали сирены» посвятил лекции всего пару предложений. В большом зале под названием «Копли Плаза» в Бостоне лекцию открыл мистер Бейкер, преподаватель драматического искусства из Гарварда. Потом мистер эллари Седжвик, редактор «Атлантик Монфли», развлекал нас в американском, так сказать, стиле. Донсенни и не подозревал, что долговязый джентльмен с длинным худым лицом, сидевший в первом ряду, станет самым верным его последователем и поспособствует сохранению его работ. Элис Хэмлетт никак не могла выбросить из головы мысль об автографии и отправила Донсене личное послание, вложив в качестве подарка оригинал письма Авраама Линкольна. Тот с любезностью его принял. Какое величественное письмо, и, что самое главное, сколько в нем доброты. Сомневаюсь, что кто-либо из нас мог бы достичь таких высот. Возможно, именно поэтому Донсене согласился выступить в качестве почетного судьи конкурса поэзии «О Алп в период с 1919 по 1920 год. Занимая эту должность, он наверняка читал стихи Лавкрафта, опубликованные в то время, но в письме к Мэри Фейдер, председателю ОАЛП, он не упоминает никаких произведений Лавкрафта, зато хвалит стихотворение Артура гудинафа занявшего в конкурсе первое место. Второе досталось Джону Милтону Сэмплсу, третье – Лилиан Макмаллен. Также он отмечал работы Рейнхарда кляйнера и Уинифред Джексон. Также Хемлет подарила Донсене выпуск журнала Трояут за ноябрь 1919, где было опубликовано одно из двух стихотворений Лавкрафта, посвященных Дансене. Скорее всего, Лавкрафт написал к Эдварду Джону Мортону Драксу Планкету 18-му барону Донсени, вскоре после посещения лекции. Стихотворение получилось ужасно неповоротливым, что еще раз доказывает: не стоит использовать георгианский стиль для несоответствующих ему тем. Как солнце появляется над темной пустошью и превращает мрак в золото, освещает своими волшебными лучами покрытые росой сады и пробуждает к жизни чуткие веселые цветы, так и над мирами, где царит сумрачная тусклость, засияет блестящий ирландец. И далее в том же духе на протяжении 60 строк Дансен же в письме, напечатанном в Тройаут, доброжелательно назвал стихи в его честь великолепными и добавил, Я крайне признателен автору за его теплые и щедрые слова, облеченные в стихотворную форму. Однако через несколько месяцев Лавкров сочинил куда более удачное стихотворение по прочтении книги чудес Лорда Донсани, состоящей всего из трех четверостейшей, вот последние из них комната больше не пуста, ведь взору с помпой открываются храмы и города, парящие в воздухе, и сияющие нимбы один над другим. Эти стихи Дансени, судя по всему, так и не увидел. Лавкрафт быстро приобрел и прочитал почти все опубликованные книги Дансени Боги Пиганы этот сборник ему подарила мама два издания Modern Library, в одном из которых напечатали вместе рассказы сновидца» и Меч Виллерана, а в другом Книгу чудес и Время и Боги 5 пьес, 51 история, Новейшая книга чудес, Пьесы о богах и людях. «Сказание трех полушарий» и сборник «Далекие бедствия», в котором Дансени размышляет об окончании войны. У Лавкрафта имелось издание пяти пьес 1923 года, хотя, скорее всего, он прочитал их раньше. Рассказы о войне, никак не связанные с жанром фантастики, Лавкрафт не приобретал, но, вероятно, читал их. Всю жизнь Лавкрафт продолжал приобретать или, по крайней мере, читать почти все выходившие книги Дансени хотя поздние работы кумира уже не вызывали у него прежнего восторга. Многое в произведениях ирландского фантазера привлекало Лавкрафта, считавшего его кем-то вроде своего «духовного близнеца», и тоска по прошлому, где не было всеобщей механизации, и чисто художественное создание выразительного суррогата мифологии, и ясная певучая проза, как Лавкрафт незабываемо назвал ее в эссе «Сверхъестественный ужас в литературе». Даже в 1923 году он все еще утверждал «Донсенни – это я сам. Я живу в созданной им вселенной. Я наблюдаю за красотой лунного света на причудливых древних крышах с той же отдаленностью и бесстрастностью, что и он». Можно предположить, что и сама позиция Донсенни, независимого обеспеченного аристократа, который пишет, что хочет, не оглядываясь на ожидания публики, притягивала Лавкрафта. Ведь, по сути, Донсенни был автором-любителем, добившимся грандиозной популярности и успехов, писателем, сочетавшим в себе аристократию крови и аристократию ума. Конечно, сильнее всего на Лавкрафта воздействовал стиль ранних рассказов Донсенни. Именно ему, даже больше, чем философским взглядом или темам автора, он поначалу старался подражать. «Никто не может писать, как Донсенни, хотя все, кто его читал, неизменно пытались», — справедливо замечает мух. Первым рассказом Лавкрафта, написанным специально под Дансени, стал «Белый корабль», скорее всего, относящийся к октябрю 1919 года. «Как вы можете догадаться, на рассказ «Белый корабль» отчасти повлияло мое изучение творчества Дансени писал Лавкрафт Клейнеру. Влияние ирландского автора он признает лишь отчасти, и в этом Лавкрафт прав. Имитируя поэтическо-прозаический язык кумира, он все равно создает философскую аллегорию, отражающую во многом мировоззрение самого Лавкрафта, а не Донсени. В «Белом корабле» рассказывается о Безиле Элтоне, смотрителем моряка Нордпойнт, который однажды, ступая по воде, переходит по мосту из лунного света на белый корабль, приплывший с юга. Капитаном на нем служит старый бородатый мужчина. Они отправляются в разные фантастические миры, в страну Зар, где обитают все мечты и мысли о красоте, что раньше приходили в голову людям, но потом забылись. В Талариан, город тысячи чудес, где живут все тайны, которые человек тщетно пытался разгадать. В Зу, страну недостижимого блаженства. И, наконец, в Сона-Нил, где нет ни времени, ни пространства, нет страданий и смерти. Элтон с удовольствием проводит там целую вечность, но со временем начинает мечтать о Катурии, стране надежд, что находится за базальтовыми столбами Запада. Эта страна, как надеется Элтон, будет еще чудеснее, чем Сона-Нил. Капитан его отговаривает, однако Элтон не преклонен. Он заставляет капитана вновь отправиться в путь. За базальтовыми столбами они обнаруживают чудовищный водоворот, в котором все океаны мира уходят в бездонное небытие. Корабль разрушен, и Элтон вдруг приходит в себя, он снова у маяка. Белый корабль ему больше не является. На поверхности сюжет явно взят из праздных дней на Янне, сборника рассказа Сновица. но сходство здесь неглубокое, поскольку в чудесном рассказе Дансени повествуется только о воображаемом плавании героя на корабле речная птица, который попадает из одного волшебного мира в другой. Правда, за этими мирами не стоит никакой философский смысл, и их основное предназначение заключается в том, чтобы показать читателю фантастические красоты. Донсени сочинил рассказ в ожидании путешествия по Нилу. А вот история Лавкрафта, в которой излагаются некоторые важнейшие аспекты его философской мысли, требует аллегорического или символического толкования. Основной посыл белого корабля в том, что глупо отказываться от эпикурейской цели атараксии, то есть полного спокойствия, в смысле отсутствия боли. Бэзил Элтон достиг спокойствия в стране Сона Нил, но покинув ее, получил заслуженное наказание – не смерть, а грусть и недовольство. О том, что Катурия не существует, можно догадаться еще в стране Таларион, воплотившей в себе все тайны, которые человек тщетно пытался разгадать, и поэтому ее теперь населяют только демоны и безумные существа, давно переставшие быть людьми. Такие тайны никто не должен раскрывать, а все надежды на их разгадку, ведь Катурия страна надежд, глупы и напрасны. Элтон не только безрассуден, но еще и эгоистичен. Приближаясь к базальтовым столбам Запада, Он воображает, будто слышит певучий голос и звуки лютни, куда благозвучнее самых прекрасных мелодий с «Сона Нил», как будто воспевающие мне хвалу. Стоит отметить, что «Белый корабль» — не сновическая фантазия. И ранние работы Дансени и лавкрафтовские подражания ему легкомысленно причисляют к рассказам о снах, хотя на самом деле лишь немногие произведения обоих авторов можно отнести к данной категории. Одно из них как раз «Праздные дни на Янне», Рассказчик сообщает капитану корабля, что он родом из Ирландии, что в Европе, считая такое объяснение необходимым. Вдруг команда не слышала об этой стране. А капитаны все моряки засмеялись и сказали, «Во всем мире нет места с таким названием». При этом в большинстве рассказов Дансени нет четкой границы между сном и реальностью. Например, в отсутствие каких-либо других вымышленных миров, мир пиганы это и есть реальность. То же самое верно и для многих историй Лавкрафта. Только он развивает смутные намеки Дансени на то, что эти фантастические миры обладают временным приоритетом над настоящей жизнью, так как существовали в далеком прошлом реального мира. Это ясно показано в рассказе Поляриса а в «Белом корабле» нам неизвестно, где находится маяк Пойнт, хотя подразумевается, что он существует в реальности. Миры же, в которые попадает белый корабль, так очевидно символичны, что автор ничем не дает понять возможности их существования в реальной жизни. Да и логика истории того не требует. «Белый корабль» впервые опубликовали в United Amages за ноябрь 1919 года. Альфред Галпин, глава отдела общественной критики, добродушно отозвался о рассказе, похвалив возвращение Лавкрафта к написанию прозы. Жизнь естественным образом направляет его на более подходящий путь и саму историю. Любители литературы о снах найдут все желаемое в поэтичном языке, простом повествовании и внутренней гармонии белого корабля. Если такая переменчивая преданность другим богам в итоге поможет мистеру Лавкрафту найти свой собственный голос, то это будет событие, которое выйдет далеко за пределы любительской журналистики. Также по двум причинам хотелось бы рассмотреть рассказ «Улица», хотя это, пожалуй, худшее из всех произведений Лавкрафта. Во-первых, он тоже был написан в конце 1919 года, через некоторое время после «Белого корабля», а во-вторых, Но его создание Лавкрафта косвенно могла вдохновить одна из притч Дансени, особенно из сборника рассказа о войне. Эта история лишь в малой степени относится к странному жанру, а по сути является вполне очевидным и грубым рассказом о расизме. Повествование начинается с тяжеловесных слов. Одни говорят, что у вещей и мест есть душа, другие не разделяют этого мнения. «Сам я спорить не стану, а лучше расскажу вам об улице». Лавкрафт явно описывает улицу из Новой Англии, ведь ее строили люди большой силы и чести, отважные люди нашей крови, приехавшие сюда с благословенных островов. Это были серьезные мужчины в конических шляпах, с женами в чепчиках и благоразумными детьми. Им хватало смелости и добродушия, чтобы осваивать леса и вспахивать поля. Прошло две войны. После первой не осталось индейцев, а после второй они убрали старый флаг и повесили новый звездно-полосатый. Однако вскоре обстановка стала зловещей. С реки доносились странные крики и хлюпанье, и воздух был уже не таким чистым, как прежде, хотя, к счастью, атмосфера не изменилась. Но вот пришло время зла, когда многие, знавшие улицу раньше, не узнавали ее, а те, кто не видел раньше, знали теперь. Дома разрушались, деревья вырубили, а на их месте возвели страшные дешевые здания. Грядет очередная война, однако на улице царят лишь страх, ненависть и невежество, потому что ее населяют дурные темнокожие люди. На улице появились неслыханные места – пекарня Петровича, школа современной экономики имени Ривкина и кафе Свободы. Прошел слух, что в домах поселились лидеры крупной террористической группировки, которые в назначенный день начнут массово убивать американцев и все давние любимые улицы традиции, и для пущего шума случится этот переворот 4 июля в День независимости. И вдруг, о чудо! Без предупреждения в ранние предрассветные часы все разрушения и ураганы сошлись воедино, и от улицы ничего не осталось, кроме двух старинных дымоходов и куска крепкой кирпичной стены. Ничто живое из-под руин не выбралось. Судя по всему, это доказывает, что улицы все-таки обладают душой. О задумке данного рассказа Лавкрафт говорит в письме. «На идею меня натолкнул прошлогодний мятеж бостонской полиции, ужасающего размаха и серьезности. Той осенью было непривычно видеть город без полицейских, вместо которых по улицам решительно вышагивали солдаты Национальной гвардии, как будто во время военной оккупации». Одетые в форму цвета хаки, они ходили парами, точно символизируя борьбу цивилизации с чудищем беспорядков и большевизма. Полиция Бостона объявила забастовку 8 сентября 1919 года и продолжала бастовать около месяца. Несомненно, это стало очень волнующим событием, однако в то время рабочий класс, желающий добиться повышения зарплаты и улучшения условий труда, почти не имел других вариантов действий, кроме объединения в профсоюзы и забастовок. Мы в подробностях рассмотрели эту безумную российскую фантазию, чтобы показать, каким ужасным мог быть Лавкрафт, взявшийся за свою излюбленную тему краха Новой Англии из-за наплыва иностранцев. «Улица» — прозаическая версия его ранних стихотворений вроде «Падение Новой Англии» и «О новоанглийской деревушке в лунном свете». Лавкрафт вновь наивно прославляет прошлое, приписывает все зло чужакам которые с удивительной легкостью вытеснили отважных англосаксов из родного края и даже сглаживаются крушительные экономические и социальные последствия индустриальной революции. В конце 1920 года он хотел опубликовать рассказ в каком-нибудь профессиональном журнале, но, видимо, не приложил к этому никаких усилий, а со временем включил его в список произведений, от которых он отрекается. При этом Лавкрафт позволил дважды опубликовать рассказ под своим именем, В любительской прессе. Сначала в «Волверин», а год спустя в National Эмоче» за январь 1922 года. А значит, на момент написания он был готов признать эту историю и все выраженные в ней взгляды. Совсем иначе обстоят дела с роком, покаравшим Сарнат, следующим рассказом Лавкрафта, написанным под влиянием Донсени. В философском плане он не так интересен, как «Белый корабль», но в целом из этой истории получилось нечто большее, чем обычная стилизация. Рассказчик повествует о земле Мнар, где десятки тысяч лет назад близ огромного спокойного озера стоял каменный город Иб. В городе жили не самые приятные на вид существа, зеленые, как само озеро, и витающие над ним туманы, с выпученными глазами, отвислыми губами и странными ушами, а также не умевшие говорить. Множество лет спустя в Мнар пришел новый народ и основал здесь город Сарнат то были первые человеческие существа, появившиеся на этой земле, смуглые пастухи со своими шерстяными стадами. Они возненавидели прежних обитателей Иба и уничтожили город вместе с жителями, сохранив лишь каменного идола цвета морской волны, похожего на бокруга, водную ящерицу. Сарнат стал процветать и превратился в чудо света и гордость всего человечества. Каждый год в память об уничтожении Иба устраивали празднества и на тысячную годовщину планировали устроить особенно роскошный пир. Но во время торжества Сарнат захватила толпа неописуемых немых зеленых существ с выпученными глазами, отвислыми губами и странными ушами. Сарнат был разрушен. В этой довольно незамысловатой истории о месте все заимствования из Донсе не видны на поверхности. Лавкрафт считал, что сам придумал название для города Сарнат, а затем утверждал, что позже обнаружил его в одном из рассказов Дансени. Вероятно, он спутал его с Сардатрионом. Этот город много раз упоминается в рассказе «Время и боги» из одноименного сборника Дансени. Кстати, в Индии на самом деле есть город Сарнат, хотя Лавкрафт вряд ли об этом знал. Зеленый идол бокруг напоминает зеленых богов из прекрасной пьесы дансени «Боги горы» из сборника 5 пьес. Трон, выкованный из цельной слоновой кости невиданных размеров, Отсылка к знаменитому отрывку из «Праздных дней на Янне» — Лавкрафт отмечает его в ССС сверхъестественный ужас в литературе» — о воротах из слоновой кости, вырезанных из цельного куска. Постель в рог, покаравший сарнат, тоже лишь поверхностно напоминает Дансени, Показывая при этом, что не Лавкрафт, немногие другие подражатели толком не понимали, откуда Дансенни черпает свой чарующий поэтическо прозаический язык. В описаниях Сарната Лавкрафт использует богатый, приукрашенный стиль, совсем не похожий на Донсене. Дворцы полнились колоннами из цветного мрамора с превосходной резьбой. В большинстве дворцов пол был выложен мозаикой из берила, лазурита, сардоникса, карбункула и других камней, расположенных так, что видом своим они напоминали клумбу экзотических цветов. Видимо, Лавкрафт не догадывался, что наиболее поразительных эффектов в своих рассказах не достигал не с помощью такого рода густых описаний, похожих скорее на сказки Уайлда, а путем невероятно смелого использования метафор. Вот как описывается донкихотский поход армии короля Корнита Зоа, решившего взять время осадой. Как только передние воины ступили к подножью горы, время отбилось от них пятью годами. И эти годы пронеслись над головами солдат, но армия, уже постаревшая, двигалась дальше. И королю. Его воинам склон начал казаться немного круче, и дышать они стали с трудом. А время схватило еще несколько лет, и один за другим обрушило их на Корнита Зо и на всех его солдат. И у людей Корнита свело от боли колени, отросли и посидели бороды. Ничего подобного Лавкрафту в его подражании Донсене добиться не удавалось. Зато у Рока, покаравшего Сарнат, есть другие преимущества. Хотя мораль истории проста, Лавкрафт показывает, что Сарнат заслужил свою участь, ведь новые обитатели предвзято отнеслись к жителям города Иб. Их изумление смешивалось с отвращением, поскольку они полагали, что не подобает таким уродливым созданиям разгуливать среди сумрака в мире людей, и жаждали наживы. Сарнат основали на том месте, где в земле обнаружили залежи драгоценных металлов. Со временем Сарнат становится все более неестественным, одновременно имитируя природный мир и отказываясь от него. В каждом доме есть хрустальное озерцо, напоминающее о настоящем огромном спокойном озере, с помощью которого жители Сарната избавились от обломков ибо Сады Сарната не подчиняются смене времен года. Летом они охлаждались легким душистым ветерком с помощью опахал, а зимой их согревали скрытым огнем, чтобы в садах всегда была весна. Сначала автор восхваляет достижение города или, по крайней мере, заставляет читателей подивиться. Затем показывает, что как раз несметное богатство Сарната, безрассудная ненависть к Ибу и порочная религия, основанная на ненависти, священники Сарната часто проводили тайные древние ритуалы, направленные против омерзительного им Бокруга, и привели его к краху. Лавкров также ясно дает понять, что действие рассказа происходит в примитивном реальном мире, а не в воображаемой стране или во сне. Город Иб построили, когда мир только зарождался, но нам ничего не известно о его обитателях, так как человек мало что знает о самых древних жителях. В самом конце в страну приходят смелые золотоволосые и голубоглазые люди, которые не были потомками жителей имнара что говорит о появлении новой расы. В такой схеме будут следовать многие рассказы Лавкрафта в стиле Донсенни. Рок, покаравший сарнат, впервые появился в шотландском любительском журнале «Скотт» под редакцией Гевина Маккола за июнь 1920 года. В то время Маккол, житель города Данди, был единственным представителем Шотландии среди членов УАЛП. За несколько лет до этого Лавкрафт, желавший развивать любительскую деятельность и по ту сторону Атлантики, написал ему письмо с хвалебными словами в адрес журнала, Отрывок из послания опубликовали в Скот за март 1916 года. «Страшный старик», написан 28 января 1920 года, обычно не считается историей под Донсене, тем более что действие не относится к вымышленному или древнему миру. Здесь однозначно повествуются о современной Новой Англии, хотя некоторые заимствования из Донсене все равно прослеживаются. Рассказ начинается с гнетущего абзаца. Именно Анжело риччи Джо Чанок и Мануэль Сильва решили навестить страшного старика, жившего в одиночестве в старинном доме на побережье на Приморской улице. Его считали человеком невероятно богатым и при этом совсем немощным, что создавало очень благоприятные условия для людей той профессии, которой занимались господа Ричи, Чанок и Сильва. Ведь занимались они ничем иным, как грабежом. Страшный старик живет в Кингспорте где-то в Новой Англии. В далекие дни позабывшейся молодости он служил капитаном на корабле и собрал впечатляющую коллекцию испанских монет, золотых и серебряных. Теперь же он стал весьма чудаковатым человеком, который часами разговаривает с бутылками, в каждой из которых на веревке подвешен кусочек свинца. В ночь запланированного ограбления в дом старика проникают Ричи и Сильва, Очанок ждет снаружи изнутри доносятся крики, но на улицу никто не выбегает. Чанок думает, что напарникам пришлось убить старика, чтобы тщательно обыскать дом в поисках сокровищ. Однако из дома вдруг выходит сам страшный старик, опирающийся на сучковатую тросточку и с мерзкой ухмылкой на устах. Позже приливом на берег выносит три неопознанных тела. Грубый сарказм истории наводит на мысли о многих рассказах из книги «Чудес», в которых речь также идет о серьезных попытках ограбления, плохо заканчивающихся для злоумышленников. Вот как начинается рассказ Дансенни «Вполне вероятное приключение трех поклонников изящной литературы». Когда кочевники прибыли в Эль-Лолу, у них кончились все песни, и во всем величии перед ними предстал вопрос о краже золотой коробочки. С одной стороны, многие пытались искать золотую коробочку, хранилище, как известно всем эфиопам, невероятно ценных поэм, и об их гибели до сих пор ходили слухи по всей Аравии. Действие происходит в вымышленном мире, но уже начиная с висельника и «Родни эльфийского народа» и сборника «Меч Велерана», в работах Донсени появляются черты реальности. В страшном старике не совсем понятно, где именно находится выдуманный город Кингспорт, и лишь позже из рассказа «Праздник» мы узнаем, что в виде Кингспорта Лавкрафт выписал город Марблхед, штат Массачусетс. Также в Старике говорится, что трое грабителей родом были не из Кингспорта, а не из чужаков, чья жизнь лежит за пределами узкого круга новоанглийских традиций. Данный комментарий вновь приводит нас к вопросу расизма, хотя он допускает двойное толкование. И в качестве сатиры на социальную обособленность жителей Новой Англии, и в качестве критики приезжих иностранцев. Ричи, Чанок и Сильва – представители трех основных этнических меньшинств «Провиденса» а именно итальянцев, поляков и португальцев. Лавкрофту, несомненно, было приятно расправиться в своем рассказе с этими преступниками. Но есть ли в истории элементы потустороннего? Пожалуй, да. Страшный старик выглядит дряхлом, так откуда у него взялись силы, чтобы одолеть двух молодых и энергичных воришек? Возможно, старик не только обладает сверхчеловеческой мощью, но и является необычайным долгожителем, ведь, судя по старинным испанским монетам, ему должно быть несколько сотен лет, тем более, что никто не помнит его молодым. Вспомним и о бутылках с маятниками, которые страшный старик называет по именам Джек, лицо со шрамом и долговязый Том. Когда он с ними разговаривает, маленький свинцовый маятник внутри будто вибрирует в ответ. Быть может, в бутылках заточены души его бывших напарников по плаванию? Страшный старик, самый короткий из рассказов Лавкрафта в жанре ужасов, не считая стихов в прозе, и довольно простой, несмотря на попытки одного критика усмотреть в нем мифические и психоаналитические мотивы. Рассказ впервые вышел в журнале «Смита Трайаут» за июль 1921 года. Следующая из историй Лавкрафта в стиле Донсене – «Дерево». Произведение создано в первой половине 1920 года, и в хронологии рассказов обычно значится между страшным стариком и кошками Ултара. В нем повествуется о конкурсе, который Тиран Сиракус устроил для двух скульпторов – Колоса и Мусидаса, чтобы увидеть, кто из них создаст самую красивую статую богини Тахи для города Тирана. Двое творцов были близкими друзьями, но вели совершенно разный образ жизни. Мусидас ночами кутил и развлекался в Тигее, Колос же в основном сидел дома и размышлял. Они приступили к работе над статуями, Однако Колосс внезапно заболел и вскоре умер, хотя Мусидос неустанно за ним ухаживал. Мусидос по умолчанию выигрывает конкурс, но через какое-то время погибает, когда странное дерево оливы, растущее на могиле Колосса, вдруг падает на дом Мусидоса, убивая его и разрушая созданную им статую. В рассказе явно подразумевается, что Мусидос, изображавший преданного друга, на самом деле отравил Колосса его настигла сверхъестественная кара. Спустя год после написания истории Лавкрафт подтверждает эту версию в трансатлантическом круге. Насчет дерева. Мистеру Брауну кульминация показалась недостаточно мощной, но я считаю, что подобному рассказу не нужна более очевидная разгадка. Кульминация заключается в прямом намеке на то, что за простыми событиями скрывается нечто более серьезное, что Мусидас совершил преступление, а колосс покарал его за это после смерти. Концовка показывает читателю, природные силы насквозь видят человеческое лицемерие и ощущают низость даже за внешней благодетельностью. Все вокруг считают Мусидаса образцом дружеской преданности, когда в действительности он отравил колосса, побоявшись с ним соперничать. Разве тегейцы не возвели храм в честь Мусидоса? А деревья вопреки всему шепчут, мудрые деревья, священные для богов, и рассказывают всю правду полуночному искателю, повторяя снова и снова «Ой да, ой да, мне ведомо». Другой кульминации у этой таинственной легенды и быть не может. Защита остается открытой. Лавкрафт, конечно, понимает, что такая потусторонняя кара даже в метафорическом плане далека от жизни. Что касается сюжета дерева, Он зародился в результате довольно циничных размышлений по поводу того, какие мотивы могут скрываться за самыми, казалось бы, величественными поступками человека. Развивая эту мысль, я придумал рассказ, в основе которого лежит идея древних греков о божественном правосудии и возмездии. Идея замечательная, но, к сожалению, невыполнимая, с примесью восточных верований о переселении душ. Рассказ почти никак не связан с творчеством Донсени, ведь Лавкрафт придумал его сюжет еще за год до того, как познакомился с работами ирландского автора. В письме к Альфреду Галпину за август 1918 года Лавкрафт вкратце описывает задумку истории, добавляя, что «она давно уже вертится у меня в голове, но я все никак не могу придать этой идее литературную форму». Он откладывал написание рассказа, потому что считал, что тема «Живого дерева» уже исчерпана в болотном безумии самого Галпина. В письме пересказаны все основные события истории, только вот в конце дерево лежит, вырванное с корнем, как будто намеренно перестало цепляться за землю, а под его мощным стволом раздавленное тело преданного скорбящего с выражением неописуемого ужаса на лице. Правда, тогда еще Лавкрафт не указывал, что действие будет происходить в Древней Греции, хотя и этот элемент он вряд ли позаимствовал у Донсени, если только неосознанно потому что многие из его ранних работ атмосферой напоминали Грецию и другие страны древнего мира. Такое место действия он открыто использовал только в двух пьесах. «Александре», посвященный Александру Македонскому, написано в 1912 году, но впервые опубликовано только в 1925. В сборнике «Александр» и «Три маленькие пьесы», поэтому Лавкрафт не мог прочитать ее еще до того, как написал дерево. «И врагах королевы», В 1916 году издано отдельно а на следующий год в составе сборника пьесы «Богов и людей», в которой рассказывается о египетской царице Нитокрис и страшной, но вовсе не потусторонней мести, настигающей ее врагов. Напомню, это произведение, среди прочих, не читал во время своей лекции в Бостоне. Откуда бы здесь ни взялась греческая атмосфера, Лавкрафт умело ее использует. Благодаря давнему изучению истории Древнего мира Рассказ получился интересным и изящно написанным. Уместно придуманы имена скульпторов. Колосс означает «красивый» или «прекрасный», а — «сын Музы». Тахи переводится как «шанс» или «судьба». Культ этой богини зародился в Греции после 371 года до нашей эры поэтому можно довольно точно определить период, к которому относится история. Тираны правили в Сиракузах, Сицилия, Примерно с 485 по 467 год и с 406 по 344 год, аскультам Тахи совпадает второй из упомянутых отрезков времени. Другая деталь. Поможет определить время еще точнее. Могила колосса была даже красивее, чем гробница Мавсола. То есть речь идет о мавзолее Сатрапа Мавсола, построенном в 353 году. Таким образом, мы приходим к выводу, что действие в рассказе дерева происходит в период с 353 по 344 год до нашей эры когда тираном Сиракус был Дионисий II. «Дерево» впервые опубликовали, к сожалению, с опечатками, в трояут за октябрь 1921 года. Позже Лавкрафт с презрением относился к этому и некоторым другим рассказам, заявляя, что из них вышла бы отличная подкладка для полок, будь они напечатаны на хорошей бумаге. Да, история, возможно, получилась слишком прямолинейной, зато в ней Лавкрафт проявил талант к написанию произведений в исторической обстановке. Кошки Ултара, 15 июня 1920 года, напротив, всегда оставались одним из самых любимых его рассказов, быть может потому, что повествование сосредоточено на кошках. В этой истории прослеживается больше заимствований из Дансени, чем во всех остальных подражаниях. Рассказчик пытается объяснить, почему в городе Ултар приняли необычный закон, согласно которому нельзя убивать кошек. Однажды там жила пара злобных стариков. Они ненавидели котов и жестоко разделывались с ними, если те осмеливались зайти на их территорию. Однажды в Ултар прибывает караван смуглых странников, среди которых маленький мальчик Менос с крошечным черным котенком. Когда котенок вдруг исчез, Убитый горем мальчик, узнав о страшных пристрастиях кота-ненавистников, начал молиться на языке, непонятном никому из местных. Той ночью все кошки города разом пропали до самого утра, а вернувшись, целых двое суток отказывались от еды и питья. После этого кто-то заметил, что злобный старик со старухой давно не показывались на людях. Зайдя к ним в дом, жители обнаружили два обглоданных скелета. Заимствования из Донсене здесь тоже довольно поверхностны. Имя Менас, возможно, взято из пьесы «Король Аргемянос» и «Неведомый воин» из сборника 5 пьес, а смуглые странники отсылают к странникам странному смуглому племени, который упоминается в конце рассказа «Праздные дни на Янне». Однако сам сюжет, вновь умышленно простая история о месте, скорее всего, вдохновлен схожими историями из книги чудес. Изображал ли Лавкрофт самого себя в трогательном образе сироты Менаса, находящего утешение в оживленном дурачестве черного котенка? Вспоминал ли он про своего единственного питомца, кота по кличке Негр? О задумке рассказа он поведал Кляйнеру еще 21 мая, а написал его лишь спустя три недели. История впервые была напечатана в трояут за ноябрь 1920 года, Пройдет еще несколько месяцев, прежде чем Лавкорфт сочинит следующий рассказ в духе Донсене, зато он станет одним из лучших и наиболее значительных его произведений. «Селефайз» был написан в начале ноября 1920 года, однако в печати появился только в журнале Sony Грин» «Радуга» за май 1922. Герой по имени Куранес, в реальной жизни его зовут иначе, сбегает от скучной жизни Лондона с помощью сна и наркотиков. В измененном состоянии он попадает в город Селефайс, в долине Оот-Наргай. Этот город снился ему в детстве, и там его дух обитал всю вечность давнего летнего часа, когда он сбежал от няни и уснул под шум теплого морского ветерка, глядя на облака с утеса близ деревушки. Автор описывает мир чистой красоты. Когда он вошел в город через бронзовые ворота и ступил по ониксовым мостовым, Торговцы и погонщики верблюдов встретили его как давнего знакомого. То же самое произошло и в бирюзовом храме Нат-Нортад, где жрицы в венках из орхидей поведали, что в Оот-Наргай время замерло, и его жители остаются вечно молодыми. Потом Куранас прошел по колонной улице к крепостной стене у берега моря, где собрались торговцы, моряки и чужаки из дальних краев, где небо встречается с морем. Однако Куранас просыпается у себя на чердаке в Лондоне и понимает, что больше не сможет вернуться в Селифайс. Ему снятся другие чудесные места, но среди них нет нужного ему города. Куранас принимает все больше наркотиков, у него кончаются деньги и его выселяют из квартирки. Бесцельно бродя по улицам города он встречает процессию рыцарей, величественно скачущих по холмам Суррея, и словно исчезающих в прошлом. Они прыгают с обрыва, И их медленно уносит в Селифаис, где, как уверен Куранос, он всегда будет королем. Тем временем в реальном мире, в Инсмуте, приливом выносит на берег труп бездомного, а невероятно толстый и неприятный миллионер-пивовар покупает старинный особняк Кураноса и наслаждается купленной атмосферой вымирающей знатности. По словам Лавкрафта, история родилась из простой записи в его тетради для творческих заметок «Полет над городом во сне». Это всего лишь образ, не наводящий ни на какие философские или художественные задумки, которые затем появятся в рассказе. Произведения Лавкрафта часто развивались на основе обрывочного и безобидного на первый взгляд образа, почти незаметного в законченной истории, и мы еще не раз столкнемся с подобным. Человек попадает в прошлый или в воображаемый мир, покинув свою телесную оболочку, эта запись из тетради, вероятно, тоже послужила задумкой одного из рассказов. А что же вдохновило Лавкрафта на написание Селифайса? За ответом далеко ходить не придется, поскольку идея рассказа очень похожа на коронацию мистера Томаса Шапа Дансени из сборника «Книга чудес», где главный герой, предприниматель, воображает себя королем Ларкара и бесконечно витает в этом вымышленном городе, тогда как в реальном мире дела его идут все хуже и хуже, а в конце он и вовсе попадает в сумасшедший дом. Менее значимые детали тоже взяты у Дансени. Например, часто повторяющиеся слова «где небо встречается с морем» отсылают нас к «где небо встречается с океаном» из рассказа «Когда боги спали» из сборника «Время и боги» и другим подобным фразам. Даже описание Курана, сопроносящегося мимо темных, бесформенных, невиданных снов и тускло сияющих сфер, которые могли быть отчасти увиденными с нами, отсылка к начальным страницам богов Пигана, где все боги и отдельные миры оказываются всего лишь с нами Манайю Сушаи а образ лошадей, парящих над обрывом, возможно, позаимствован из кажущегося фантастическим, но на деле вполне реалистического рассказа Амброза Бирса «Всадник в небе». Из сказаний о воинах и мирных жителях, в котором герой, выстрелив во всадника, видит, будто тот парит в небе, а в действительности убитый оказывается его отцом. Тем не менее, в Селифайсе Лавкрафт затрагивает очень важные темы. В самом начале истории трудно не заметить в Куранасе черты самого автора. Он был последним в своем роду и таким одиноким среди миллионов равнодушных жителей Лондона. От денег и земель ничего не осталось, и его совершенно не волновали нравы окружающих его людей, ведь Куранос предпочитал проводить время в мечтах, а потом писать о них. Люди смеялись над тем, что он сочинял, поэтому вскоре он перестал показывать им написанное. Куранос был старомоден и мыслил совсем по-другому. Если другие писатели желали сорвать с жизни таинственные завесы и показать ее настоящую во всем обнаженном безобразии, то Куранос, напротив, стремился к одной лишь красоте. В этом отрывке полно сентиментальности и жалости к самому себе, однако автор явно хочет, чтобы мы посочувствовали Куранусу, который не вписывается в окружающую его обстановку. В последнем предложении отрывка Лавкрафт выразил свои художественные взгляды, присущие ему в тот период, и эту деталь мы еще раз смотрим подробнее. Впрочем, в Селифайсе он стремится не только создавать красоту, ведь суть истории заключается в уходе от стонов и скрежет гнусной жизни, как он выражался в стихотворении Отчаяния, в мир чистого воображения, взятый из туманных воспоминаний о детских сказках и мечтах. Человек, написавший в январе 1920 года, что взрослая жизнь — это ад, нашел у лорда Дансенни образец для воссоздания моментов юности, по которым он все время тосковал. «Селефайс» — невероятно ностальгическое стихотворение в прозе, одна из лучших работ Лавкрафта в стиле Донсени. Интересно сравнить ее с более поздним произведением, которое также написано под влиянием, но лишь поверхностным, Дансени. В повести «Сомнамбулический поиск неведомого кадата», созданный уже после того, как Лавкрафт пожил в Нью-Йорке, мы видим резкую перемену во взглядах автора на понятие красоты и появляющийся здесь персонаж Курана вместе с его воображаемым миром, будет уже совсем другим. «Искание Иранона» — пожалуй, самое замечательное из всех фантазий Лавкрафта на тему Донсени, хотя в поздние годы он забраковал этот рассказ, назвав его чересчур слезливым. Вскоре после написания истории Лавкрафт довольно точно подметил «Недавно я взялся за совершенно новый стиль, в котором сочетаются печаль и ужас». Наилучшим результатом пока что стал рассказ «Искание Иранона», Лавман говорит, что язык получился очень мелодичным и плавным, а сюжеты вовсе заставил выдающегося поэта расплакаться. Не из-за того, что он был недоработан, а потому, что ему стало грустно. К новому стилю, вероятно, также относится и Силифайс, так как ни в каких других рассказах этого периода Лавкрафт не сочетал печаль с ужасом. В исканиях Иранона грустного даже больше, чем страшного. Юный певец Иранон ищет свой далекий родной город Айра, Где он был принцем, а приходит в каменный город Телот. Обитатели Телота, в жизни которых нет ничего прекрасного, недобро смотрят на Иранона и заставляют его помогать сапожнику. Он знакомится с мальчиком по имени Рамнод, который тоже мечтает о теплых рощах и далеких землях, где много красоты и песен. Рамноду кажется, что расположенный неподалеку город Оонай, знаменитый лютнями и танцами, и есть тот самый аэра Иранон не верит ему, но все равно отправляется туда вместе с Рамнодом. Это совсем другой город, не Айра, хотя жители радушно принимают двоих юношей. Иранона хвалят за пение и игру на лире. Рамнод познает низменные удовольствие в виде распития вина. Проходят годы. Иранон совсем не стареет и все надеется однажды найти Айру. Спиртной в итоге прикончил Рамнода, а Иранон уходит из города и вновь отправляется на поиски. Увидев жалкую хижину старика-пастуха, Иранон подходит к нему и спрашивает про Айру, а старик, с любопытством взглянув на юношу, отвечает. «Очень же странец, я и вправду слыхал про Айру и другие названия, что ты произнес. Но было это уже очень давно. Слыхал я их еще в детстве от одного друга, сына-попрошайки, который видел странные сны и сочинял длинные истории о луне, цветах и западном ветре». Мы над ним смеялись, потому что знали его с самого детства, а он все твердил, мол, я сын короля. В сумерках какой-то дряхлый старик спокойно идет прямо к забучим пескам. Той ночью в древнем мире погибло нечто молодое и прекрасное. Да, в истории есть некая сентиментальность и также намек на социальное неравенство. Иранон не вынес мысли о том, что он не принц, а всего лишь сын попрошайки. Однако основной посыл — Крушение надежд подан очень трогательно и изящно. В некотором смысле искания Иранона являются зеркальным отображением Селифаиса. Куранас погибает в реальности, чтобы унестись в мир детских воспоминаний, тогда как Иранон умирает из-за невозможности сохранить иллюзию придуманной им жизни. Изображение города Телот – едкая сатира на христианство и в особенности на трудовую дисциплину протестантов. Когда Иранон спрашивает, почему он должен работать сапожником, Глава города отвечает, «В тело все должны усердно трудиться, таков закон. Но с какой целью вы трудитесь, ежели не для того, чтобы жить счастливо? И ежели вы работаете только ради самой работы, как же вам найти счастье, не унимается Иранон? А глава в ответ говорит, «Твои речи богохульны, поскольку боги тело-то решили, что усердный труд – это хорошо. Боги обещают, что после смерти мы попадем в прекрасное место, где всегда будем отдыхать» и жить среди такого холода, что разум наш не побеспокоит ни одна мысль, а глаза не отвлекутся на красоту. Здесь же мы должны служить, а тратить время на песни глупо». Пожалуй, «Искание Иранона» — самое оригинальное из всех произведений Лавкрафта в духе Дансенни, так как ирландского автора оно напоминает только мелодичным слогом. Рассказ долго не появлялся в печати, Лавкрафт хотел опубликовать его в «Консерватив», последний выпуск которого был датирован июлем 1919 года. Но следующий номер вышел лишь в марте 1923 и к тому времени Говард, видимо, передумал печатать эту историю в своем журнале. Она хранилась в рукописном виде вплоть до 1935 года, когда наконец-то появилась в Гэлеон за июль-август. Последнее откровенное подражание Дансене мы встречаем в рассказе «Другие боги», Боги земли покинули свою любимую гору Нгранек и ушли к неведомому Кадату, что стоит в холодной пустыне, где не ступала нога человека. Случилось это после того, как некий Барзай Мудрый из Ултара попытался взойти на гору Нгранек, чтобы взглянуть на богов. Барзай был человеком-ученым, читал семь тайных книг Хсана и пнокотические рукописи далекого и холодного Ломара, и так много знал про богов, что очень хотел увидеть, как они пляшут на горе Нгронек. Он пускается в отважное путешествие вместе с другом, священником Аталем. Несколько дней они взбираются по зазубренному склону горы, и вот ближе к окутанной облаками вершине и кажется, что он слышит голоса богов. Прибавив скорость, он уходит далеко вперед от Аталя и кричит ему, «Туман вовсе не густой! Луна отбрасывает тени на склон», А голоса богов звучат высоко и пугливо. Они боятся прихода Барзая Мудрого, который сильнее, чем они. Свет луны мерцает. Это боги танцуют в его лучах. Скоро я увижу очертания пляшущих под луной богов. Свет тускнеет. Богам страшно. Но при виде богов Барзая испытывает ужас, потому что это другие боги, другие боги, боги преисподние охраняющие слабых богов земли борзай уносится куда-то ввысь. «Милостивые боги земли, я ведь падаю в небо» и пропадает. Другие боги. Типичная и не самая интересная история о высокомерии. Дансени в своих работах не раз обращался к этой теме. К примеру, в бунте речных божеств из сборника «Боги Пегана» робкие домашние боги Эймес, Занес и Сигастрион заявляют. «Теперь мы играем в игры богов и убиваем людей ради удовольствия», Теперь с нами не сравнятся даже боги Пиганы. Однако зазнавшихся богов ждет печальная участь от рук богов пиганы При этом рассказ другие боги интересен явными отсылками к другим произведениям Лавкрафта в стиле Дансени. Упоминание пнокотических рукописей отсылает к Полярису, написанному еще до знакомства Лавкрафта с творчеством Дансени. Ултар связывает историю с кошками Ултара, как и герой по имени Аталь точно так же в том рассказе звали сына трактирщика. Большинство историй данного периода связаны друг с другом. В искании Харанона говорится о Ломаре, Полярис, а также о городах Траа, Иларнек и Кадатеран, из рока, покаравшего Сарнат. Подобная взаимосвязь отсутствует лишь в Белом корабле, явная аллегория, дереве, место действия Древней Греции и Селифаесе, где суть истории заключается в разнице между реальным миром Суррея и Селифаесом, плодом воображения Кураноса. Получается, действие всех историй в стиле Донсени и Поляриса происходит в едином вымышленном мире, однако этот мир нам показывают существующим в далеком прошлом на Земле, а не в чьем-то воображении. Ведь ни один из рассказов этого периода, за исключением в некотором роде Поляриса и Селифаиса, не относится к сновидческим. Как уже говорилось ранее, судя по упоминанию 6 и 20 тысяч лет, Действие в Полярисе можно отнести к 24-тысячному году до нашей эры. То же самое справедливо и для других произведений, вдохновленных Донсене. Город Иб, из рока Покоравшего Сарнат, построили, когда мир только зарождался. В других богах говорится о Ломаре и Ултаре, а значит, город Ултар и рассказ кошки Ултара относятся к доисторической эпохе, как и искание Иранона, где тоже появляется Ломор и города из рока покаравшего Сарнат. Еще раз обратите внимание на последнее предложение из Искании Иранона. Той ночью в древнем мире погибло нечто молодое и прекрасное. Такого рода взаимосвязь, возможно, тоже заимствована у Дансени, хотя в ранних историях Лавкрафт использует даже больше отсылок к другим своим произведениям, чем его ирландский кумир. В сборниках «Боги, Пиганы и «Время и боги» действие чаще всего происходит в Пигане, но ни с какими другими рассказами этот вымышленный мир не связан. У праздных дней на яне есть два продолжения. История вторая, лавка на проходной улице, и история третья, отмущенный Педандарис. А любитель Гашиша, вторая часть Бетморы, причем не самая удачная. На этом перекрестные отсылки в работах Донсени заканчиваются. В рассказах Лавкрафта, написанных уже в другом стиле, начиная с безымянного города 1921 года, все равно упоминаются места и артефакты из вселенной Донсени, с намеком на их существование в далеком прошлом. Однако вся эта схема становится еще более запутанной и парадоксальной, когда Лавкрафт сочиняет повесть «Сомнамбулический поиск неведомого кадата», которую уже по одному названию можно отнести к сновидческим произведениям. Интересно оценить степень интертекстуальной связи между рассказами Лавкрафта, которая не исчезнет и в более поздних историях. Редкость, чтобы автор так часто ссылался на собственные работы – Во всем творчестве Лавкрафта, включая прозу, поэзию, эссе и письма, несомненно, чувствуется тематическое и философское единство. Однако не стоит прослеживать эту взаимосвязь на уровне сюжета, даже при наличии множества беглых упоминаний одних и тех же имен, персонажей и городов. И все же данный феномен нельзя не назвать уникальным, поэтому далее мы еще тщательно его проанализируем. Чему же Лавкрафт научился у Дансени? Ответ, возможно, не так уж очевиден, ведь понадобилось несколько лет, чтобы Лавкрафт усвоил все уроки ирландского мастера, поэтому наиболее интересные и важные аспекты его влияния проявились в рассказах, на первый взгляд, совершенно не похожих на труды Дансени. Красота, а не ужас, играет главную роль в творчестве Дансени. Вот так довольно просто охарактеризовал Лавкрафт своего кумера в эссе «Сверхъестественный ужас в литературе». У Лавкрафта же все эксперименты с прозой до 1919 года, не считая Поляриса и таких далеких от странного жанра рассказов, как воспоминания о докторе Сэмюэле Джонсоне, были связаны с упоминанием потустороннего ужаса, а теперь он разнообразил свою художественную палитру историями, полными томной красоты, изящества и печали. Естественно, не обошлось в них и без доли ужасного, но из-за фантастического места действия, даже если речь идет о доисторической эпохе на Земле, ужас воспринимается отдаленным и не таким пугающим. В этом отношении слова Лавкрафта из письма за март 1920 года кажутся наиболее проницательной оценкой влияния Донсини на его творчества. Полет воображения и пасторальную или природную красоту можно изобразить как в прозе, так и в стихах. И в прозе зачастую куда лучше». «Именно этому меня научил несравненный Донсенни». Комментарий относится к обсуждению поэзии Лавкрафта, и вовсе не случайно после 1920 года он стал намного реже сочинять стихи. С тех пор, как он снова начал писать рассказы, между его прозой и поэзией появилось некое противостояние. Каким образом истории о сверхъестественном ужасе могут быть связаны с бессодержательными, но внешне красивыми георгианскими стихами? Дилемма разрешилась или, по крайней мере, потеряла свою важность, когда Лавкрафт стал все больше предпочитать прозу поэзии, а поиск чистой красоты нашел выражение в его рассказах. Неудивительно, что уже в январе 1920 года он заметил, что «раз уж от всех вредных привычек надо со временем избавляться, то я поборю свою привычку писать стихи». Более того, у Донцени Лавкрафт научился изложению в прозе философских, художественных, и моральных принципов, а не просто упоминанию идей космизма, как это было в догонии и по ту сторону сна. Тема связи между сном и реальностью, которую он только нащупывал в Полярисе, исчерпывающая и пронзительно раскрыта в селифаисе В «Белом корабле» и «Искании Харанона» Лавкрафт поведал о потерянных надеждах, а в «Дереве» уделил внимание проблеме предательства в дружбе. Все произведения Донсени как ранние, так и поздние, по сути, простые, но впечатляющие притчи, затрагивающие основные человеческие проблемы. А сборник «Время и боги» Лавкрафт называл «наполненным философией». Со временем проза Лавкрафта станет всеохватывающей и разнообразной, и он научится выражать свои философские взгляды более сложными способами. В самом начале же Лавкрафта привлекал лишь один аспект философии Дансени космизм. В сверхъестественном ужасе в литературе он, преувеличивая, утверждал, что Дансени истинно придерживался взглядов космизма, как никто другой из писателей любой эпохи, хотя позже его мнение сильно изменилось. Поэтому немного странно, что в подражаниях ирландскому кумиру Лавкрафт почти не затрагивает тему космизма, единственное исключение рассказ «Другие боги», и редко упоминает взаимодействие богов и людей, типичное для ранних произведений Дансени. Возможно, Лавкрафт просто не хотел копировать стиль и тему богов Пигана и правильно сделал, однако позже мы увидим проявление идей космизма в рассказах о реальном мире, где скрыты самые разнообразные метафизические и художественные смыслы. В дальнейшем станет ясно, что влияние Донсенни распространяется далеко за пределы рассказов подражаний Лавкрафта. В поздних работах мы увидим много черт этого воздействия, как важных, так и незначительных, а также в должное время проанализируем знаменитое утверждение Лавкрафта о том, что свою собственную псевдомифологию он создал по мотивам вымышленного пантеона богов в «Богах Пеганы». В одной из последующих глав мы также обратимся к тому, какую роль сыграл Донсенни в серьезном изменении художественной позиции Лавкрафта. Его фантазии в духе Дансени не просто стилизация подпочитаемого мастера, хотя сам Лавкрафт утверждал обратное – Заимствования видны лишь на поверхности, а задумки довольно оригинальны. Да, быть может, Лавкрафт никогда не сочинил бы все эти рассказы, если бы не опирался, например, Дансени, но уже тогда он даже в подражаниях пытался найти собственный голос, а стили манера кумира лишь помогали ему выразить мысли. Интересно, что Донсенни и сам пришел к такому же выводу, когда прочитал работы Лавкрафта, опубликованные уже после его смерти. Он признался, что эти произведения вызвали у него необычайный интерес, так как некоторые рассказы, оригинальные по сюжету, написаны в моем стиле, хотя никаких прямых заимствований я не обнаружил, только схожесть в манере письма и выбранной теме. Лавкрафт был бы рад узнать, что кумир высоко оценил его творчество. А пока что Дансени оставался для Лавкрафта главным божеством прозы, сменив в этой должности Эдгара По. В конце 1922 года, Лавкрафт напишет увлекательную, но не очень глубокую лекцию «Лорд Дансени и его работы». А в мае 1920-го, после того, как в «Юнайтед Эммоча» опубликуют эссе «Литературное произведение», назовет Дансени и Бирса образцовыми авторами рассказов. В 1921 году Лавкрафт посетует, что Дансени принимали довольно холодно и равнодушно». Защита снова открывается. Кстати, он имеет косвенное отношение к тому, что в 1970-х творчество Дансенни вновь привлекло внимание. Август Дерлетт заметил хвалебные отзывы Лавкрафта в сверхъестественном ужасе в литературе и предложил ирландскому автору написать что-нибудь для изданий Arkham Хаус». А благодаря этому его заметили такие писатели-фантасты, как Артур Кларк, Урсула Легуин и Лин Картер. А ранние рассказы Донсене опять начали публиковать. Несмотря на это, он по-прежнему остается сильно недооцененным автором как у себя на родине, так и среди любителей фантастики, которых Донсене либо пугает, либо вовсе не интересует. Наверное, людям еще предстоит изучить и оценить все разнообразие и содержание его работ, и ранних, и поздних. Будем надеяться, что интерес к Дансене не угаснет, даже если обращать на него внимание станут в связи с творчеством Лавкрафта.